Глава 17. Ниночка жевала эклер и думала о жизни. Не то чтобы ей думалось что-то конкретное, день с утра не заладился. Во-первых, она проспала. Во-вторых, ванна оказалась занята сестрицами, которые, словно издеваясь, возились в ней дольше обыкновенного, прихорашивались. старшая напялила уродливое чёрное платье, а лицо набелила до того, что казалось оно маской. Страх какой, так и сказала ей Ниночка, за что удостоилась презрительного взгляда, будто это она виновата, что у Виктории вкус на прочь отсутствует. И сестрица её не лучше. Это жёлтое платье с таким количеством оборок делало её похожей на на что-то там делало. Была бы Ниночка в настроении, она бы придумала, но настроения не было. И Эклер не помог. Или все-таки бежать пришлось, а потом еще извиняться, лепетать, что, мол, опоздала, проспала. Тьфу! Оправдывающаяся ведьма выглядит глупо. И Нежинский, который театральным хозяйством заведовал, только хмурился и бровями шевелил. К Ниночке у него претензий накопилось. Ничего, скоро она покинет эту дыру, выучится, станет ведьмой, обзаведется клиентурой, замуж выйдет. Ниночка облизала пальцы и кривовато улыбнулась. Почему-то мысль о замужестве больше не вдохновляла, и что совсем уж странно, эклер не лез. Прилестница, воскликнул кто-то за спиной, и Ниночка едва не подавилась масляным кремом. Поспешно оттёрла его, нацепила улыбку и повернулась к безумцу, вздумавшему стать между женщиной и её эклером. «Ах, я вас только увидел и сразу понял, что никогда-то прежде не видел подобного». «Чего?» — мрачно поинтересовалась Ниночка. И взгляд на часы бросила превыразительный. Все ж до закрытия оставалось пятнадцать минут. И в другой день она бы уже закрылась, но сегодня поганец Нежинский, которому явно хотелось пристроить на Ниночкино место кого-то из обильной своей родни, решил остаться. Сидит, небось, в подсобке, подслушивает. И ладно бы только подслушивал, но ведь сегодня прямым текстом заявил, что Ниночку изведет, что выговор ей давно влепить нужно. И влепит, если Ниночка повод даст. Может, буфет ей более и не особо нужен, но выговор в трудовой, тем паче без надобности, из такого выговора потом могут и в партию не принять, или еще чего хуже... А беспартийная ведьма доверия не внушает. Вас, безумец глядел с тем восторгом, который почти примирил ниночку с реальностью. Простите, Сергей Путятин. Слышали? Нет, отрезала ниночка и пальцы облизала, и подумала, что эклер придётся через кассу пробивать, ибо снежинского станет сверху провести, а сказки, что угостили её благодарные клиенты, он не поверит. «Чудесно!» — почему-то обрадовался Путятин. «Позвольте угостить вас. Вы, наверное, устали?» «Чего надо?» В другой день Ниночка от угощения не отказалась бы. На приемке едва не выпустила из рук под нос со сдобой, и пара булок свалились таки прямо под ноги Нежинскому, а он, вместо того, чтобы закрыть глаза да поднять, пол, между прочим, почти чистый, велел булки эти провести, как проданные, за Ниночкин счет». После ещё выговорил за заветревшуюся вечину и за аситрину, которую не раскупили, позабывши, что Ниночка её не хотела на реализацию брать, что не идёт аситрина в обычные дни, нет же, настоял: "А теперь Ниночка виновата?" Хотя вы и только вы, моя муза, моё видение, я художник, живописец из Москвы", сказал он с предыханием и ручку так и поцеловал. А Ниночка отметила, что живописец или нет, но руки у него гладкие, ногти подпиленные и даже лаком покрыты. Точно из Москвы. Местные скорее пальцы себе отгрызут, чем позволят этакое непотребство утворить. И пахнет от него хорошо. Куртка при нем кожаная, новая, шарф шелковый, какой-то такой разноцветный, что на ком-другом этакое разноцветие выглядело бы дико, а ему ничего, идет. Самю тоже симпатичен, пожалуй. Волос чёрный, вьющийся, лёгкая седина в нём придаёт должную солидность. Насатый, глазастый, и глядит-то глядит, не знала бы Ниночка мужчин так хорошо, точно бы решила, что влюбился. Но нет. Мужчин она знала, а потому изначальная подозрительность лишь выросла, а окрепла даже. Я вас прошу, Я просто умоляю, будьте моей музой, воскликнул художник из Москвы, которого не понять, каким ветром в провинцию занесло и именно к Ниночке. А так как? Я хочу написать ваш портрет в образе юной, неискушённой ведьмы. Неженский отчётливо хмыкнул из-под сопки. А вот и зря. Может, Ниночка уже не юная и давно даже искушённая? Ну ведь ведьма же, «Голой не буду». «И не надо. Что вы! Я против пошлости в искусстве. У меня здесь своя студия. Снял у друга. Всего несколько сеансов». «Сто рублей», — сказала Ниночка, которая вот совершенно не поверила. «Во всяком случае, в то, которое про пошлость». «Согласен. За один». Спохватилась она и неженски закашлялся. А что он думал? Ниночка вон почитай, уволилась, а жить-то на что-то до да надо? Согласен, слегка замявшись, ответил художник. Вот и чудесно. А там дальше Ниночка приглядится и поймёт, откуда он такой распрекрасный появился и чего на самом деле от неё хочет. Хотя, тут понятно, все они одного хотят и отнюдь не клеров. Виктория мрачно поглядывала на сестру, которая щебетала с посетителем. Не ладно бы просто щебетала, так ведь велась вокруг несчастного, то наклонялась, то касалась руки, то вдруг смеяться начинала громко, привлекая вовсе ненужное внимание. Всегда она так. А ещё представляете, громкий голосок Мирки взрезал библиотечную тишину, что нож консервную банку. Консервов надо будет прикупить. Говорят, в гастроном нынче неплохие подвезли и в таких количествах, что хватит всем. И она мне мельком бросила быстрый взгляд на Викторию и заговорила тише, наклонившись к самому уху несчастного, который её слушал. Ещё один командировочный. Этих Виктория научилась узнавать с первого взгляда по некоторой растерянности и обыкновенной неухоженности. возникающие, когда мужчина, по своей ли воле или нет, но сбегает из-под женской опеки. «Жена ты? Или все-таки паспорт он предъявил, а на женатого мир ко время тратить не стала бы? Она, несмотря на всю придурь, в данном вопросе проявляла редкую принципиальность. Мужчина, высокий, стройный брюнет с лукавым взглядом, ее, конечно, слушал и кивал в нужных местах, что указывало на немалый жизненный опыт, Но сам глядел на мирку без восторга. Скорее мерещилось во взгляде его нечто этак оценивающее. Предупредить. Виктория подхватила стопку учебников, оставленных студентами. Уносить в хранилище она не собиралась. Смысла нет. После обеда опять явится. А вот убрать на нижние полки, специально освобождённые ей для таких вот случаев, следует, пока время раннее. Библиотека пуста, помимо этого вот командировочного, ставшего жертвой мерки, только Бахтутин в углу своей подшивки читает дочеркай да от чего-то. Но ближе к обеду народ спотянется, проснутся командировочные, да и студенты вечерники придут вечером, не дожидаясь, одному сдать, другому взять, третьему найти что-то там досрочно. А уж после 6 пойдут и те, кто на дневном учится, мучится. Виктория вздохнула. Руки привычно расставляли книги, успевая ощупать обложку на предмет целостности. Нет, народ в библиотеку ходил большую часть и понимающий, воспитанный, и книги портил редко. Но порой случались неприятности. «Как он тебе?» Жарким шёпотом поинтересовалась Владимира, сунув в руки стопку книг, которую вполне могла бы и сама расставить. Вот ведь, с самого детства так. Делать она ничего не желает, зато от Виктории требует, чтобы та за двоих работала. Командировочный из Ленинграда согласилась Владимира и, развернувшись, помахала рукой, и ещё бы поцелуй воздушный послала. Сердце полоснула ревность. Почему ей всё? Всегда и всё. с родителей начиная. Викторию они, конечно, любили, но Владимиру больше, моё солнышко и друзья туда же. Друзей, если разобраться, у Виктории никогда-то и не было. Стоило завязать с кем-то дружбу, тут же Мирка появлялась, вся такая радостная и без причины счастливая, и вот уже друг становился её другом, подругой. И не женат. Анна подпрыгивала от радости. Представляешь, предложил мне пройтись, встретиться вечером. Поздравляю, буркнула Виктория, испытывая при огромное желание взять книгу потолще и опустить её мирке на макушку. О, мама, может, не прибавится, но причёска точно помнётся. Не злись и улыбайся чаще. Тогда и ты кому-нибудь понравишься. Виктория вздохнула. Разве в этом дело понравится? Да не понравится она этому командировочному, который, может, и вправду не женат и из Ленинграда прибыл, хотя тоже непонятно, зачем ему из Ленинграда в вот этой такой глухомань переца. Но всё равно миркой он не очарован. Смотрит, да как мужик, который приключений ищет и смотрит. Задурит голову, окрутит, да и уедет в свой Ленинград, а Виктории потом последствия разгребай. А последствия это Мирка никогда не думает, Виктория мысленно себя отдёрнула. Не нужные мысли, лишние. Не поверит Мирка, даже если ей вот сейчас всё как есть рассказать. Поэтому лучше книгами заняться, новинки разобрать, стенды сменить, потому что осень началась, но пролетит быстро. А где осень, там и великая Октябрьская революция, и значит, выставку надо будет делать, и зал оформить тематически. скорректировать планы работы с населением, тематику вечерних чтений, объявить о встрече читательского клуба и приниях и прочее и прочее, и одна она, конечно, справится. Но это ведь несправедливо. Туфли даш, мерка не унималась и глядела не на Викторию, но куда-то в сторону, на стол, выбранный командировочным. И опять же странно. Взял тот, который в глубине зала. Там темень, читать сложно. И стол стоит скорее потому, как положено ему там стоять. Но местные предпочитают места у окна, иные и приходят пораньше, чтобы их занять. А если не дам? Да, это же не вредно. Сама подумай. В глазах Мерки появился тот самый мечтательный туман, который грозил большими проблемами. Вот влюбится он в меня, Виктория фыркнула. Влюбится? Как же? «Женится? Увезет в Ленинград?» Она зажмурилась и улыбнулась присчастлива. «А есть куда везти?» Скептически поинтересовалась Виктория. И журналы в руки взяла. «Прибыли только вчера, и надо бы зарегистрировать да подшить. Вокруг света точно надо подшить, а то жуть тянут. И что тогда?» «Не знаю, но он же из Ленинграда. И что?» Взывать к разуму сестры было бессмысленно, но и оставить это дело вот так Виктория не могла. «В Ленинграде тоже не все хорошо живут», — сказала она и нахмурилась еще больше. «Ты просто злишься, что Свят на тебя внимания не обращает». Мирка опять все повернула по-своему. «Не обращает. Поздоровался утром, откланялся и был таков, будто с чужою». а она его чаем угощала, и маслом, и... И сегодня он больше отчего-то не казался воплощением ее, Виктории, женской мечты. Напротив, появилось в облике его что-то такое, да нельзя раздражающее. «Ты сама виновата», — Мирка пролистнула журнал, остановившись на статье про Америку. Виктория ее уже прочла и согласилась, что статья очень даже достойная и местами поучительная. «В чем?» Посмотри на себя, вечно в чёрном, мрачная, никогда не улыбнёшься. Попробуй причёску сменить, платье и разговаривать нормально. А я не нормально? В Америке угнетали негров и двоюпостасных, а ещё горнородные кланы, позабыв про совесть, тянули жилы с трудового народа. И человечество, загнанное в угол кровавыми капиталистами, зрело и готовилось к совершению мировой революции и установлению всеобщего равенства. Ты слова сквозь зубы цедишь, вечно недовольная, людей отпугиваешь. Зато ты привечаешь. И что, плохо? А хорошо? Виктория заставила сделать себе глубокий вдох. Была она человеком спокойным, уравновешенным, но вместе с тем, как и любой человек, имела свои слабости. Сестру вот Та же сцепила руки, в глаза заглянула и жалобно эток детским голосочком добавила: "Туфли дай, которые лодочки". Виктория махнула рукой: "Бери. Всё равно ведь возьмёт, а так хотя бы с разрешения". А вот взгляд, которым гражданин из Ленинграда проводил сестрицу, Виктории категорически не понравился. И, подвинув к себе формуляр, она сделала то, что делать, наверное, не стоило. Но, в конце концов, если он и вправду обыкновенный командировочный, который приключений ищет, это одно. А если... Посконников Михаил Валерьянович, 21-го года рождения. Имя обыкновенное, адрес тоже ни о чем не говорит, но Виктория запомнила, на всякий случай. И журнал «Вокруг света» со стойки убрала — погадят денёк. А то Витин Гвар тоже про Америку читать любит. Подумав, добавила к Свету ещё и работницу, на которую тоже немалая очередь выстроилась. Калерия будет рада и, возможно, не откажет в небольшой просьбе.